Глава четвертая. скит «Вот твои владение, Арелия, располагайся. Пирамидой связи пользоваться умеешь? Поисковиком?» Спросил я, радушно обведя приемную рукой. «Я же в регистратуре работала. Конечно, умею», тщательно скрывая недовольство, ответила девушка и оглядела роскошное, оборудованное по последнему слову артефакторской и дизайнерской мысли помещение. И вот это было очень странным как и вся Арелия целиком. Я сразу выделил ее из толпы пассажиров. Она не читалась. А значит, носила защитный артефакт. Само по себе это явление нередкое и законом не запрещенное. Но артефакт дорогой. А судя по чемодану и выпавшим из него вещичкам, денег у Арелии нет. Я включил свой эмпатический сканер на полную и понял, что от девушки за версту веет несчастьем. Восторг, испуг, растерянность, смущение, облегчение, раздражение. Все эти эмоции сменяли друг друга, но глухая тоска главенствовала над ними постоянно. Орелия была глубоко несчастна, хоть и старалась это скрывать даже от себя. Вскоре я понял причину. Ей запечатали магию, и больше уже не мог оставаться в стороне. Из-за чувства вины, ведь не так давно я принадлежал к самой верхушке старого режима, если бы не внезапное появление в моей жизни сестры, так бы и продолжил считать иных магов дикарями, обязанными служить спирали. А может, это сработал дар предвидения, который подкинул мне странную сцену со мной и Орелли в главных ролях. Теперь к этим причинам добавилось любопытство. Мне страшно захотелось узнать, почему девушка так сильно хочет работать уборщицей за пять сотен межсезоний, вместо того, чтобы принять место помощницы главы таможни за пять тысяч. Все вместе эти маленькие детальки вызывали подозрения. Мы, наследники, даже бывшие, вообще так воспитаны, что сразу начинаем всех во всем подозревать а уж если на это есть причины, мгновенно берем человека под контроль. Вот я и решил во всем разобраться, а до тех пор поддержать Арелью рядом. Ее притягательная внешность тут ни при чем, клянусь. Вот и отлично. Сделал я вид, что ничего необычного не заметил. Инструкцию лоты прочитаешь потом. Сейчас нужно, чтобы ты разобрала все скопившиеся за два дня заявки и принесла мне в кабинет срочные. Остальные разложи по папкам и отправь в соответствующие отделы. «Умеешь ли ты пользоваться почтовиком?» «Спрашивать не буду. Осваивайся скорее. Жду». Велел я и скрылся за дверью. В кабинете первым делом взял справочник «Учтенные дикари четырех витков», аналог родовой книги, имевшейся в каждом великом доме, составленный Бюро по контролю за магией перед самым распадом спирали. «Арелия опечатана, а значит, точно учтена. Я хотел найти информацию о ней и ее семье» выяснить причину, по которой девушку опечатали, и что за дар такой у нее был. Вывел пальцем Арелия в сполох на обложке, и Талмуд распахнулся на нужной странице. Однако, хотя в сполохов было много, ни одной Арелии среди них не упоминалось. Имя поменять невозможно. Оно отпечатывается магией в крови. Кровь – наш паспорт. Поменять можно только фамилию, но тоже по веской причине. Если девушка выйдет замуж, например, и возьмет фамилию мужа но и тогда его фамилия дописывается к девичей и под вымышленным именем она бы даже не прошла на территорию дома природы то есть арреля в сполох совершенно однозначно ареля в всполох и что из этого следует я задумался кроме того что она неу учтенный маг и ограничитель ей поставили не в департаменте в голову ничего не приходило но она же чья то из всполохов дочь я просмотрел сведения обо всех всполохах бывшего пустого витка активировав нужные строчки. Передо мной всплывали таблички с датами рождения и постановки на учет, адресами, портретами, данными о способностях и составе семьи. Результат оставался прежним. Дочери по имени Арелия ни у кого не было. Перешел на Всполохов из бывшего остаточного, ныне Мироширь. Пять первых открытых имен тоже ничего не дали. А вот шестой строчкой значился Дарьян Всполох, глава издательского дома Всполох. Того самого, о котором говорила сегодня Шер. Дарьян женат на Валие Кармель в сполох, имеет сына Ярла в сполох и дочь Орелию в сполох. Способность Дарьяна создавать живые картинки. Способность его жены наделять картинки звуками. В их детях способностей на момент составления книги обнаружено не было, но смущала приписка трехлетней давности. В настоящее время местонахождение семьи неизвестно. Очень интересно». Я уставился в окно, потирая бровь. «Что все это может значить?» Но подумать об этом хорошенько не успел. Раздался стук в дверь. Быстро захлопнув книгу, я сунул ее в ящик стола и разрешил войти.